ОЗАРЕНИЕ И ИСТИНА Пропасть между реальностью и истиной Кришнамурти Интересно было бы попытаться выяснить, существует ли такое действие, которое исходит не из процесса мысли, а непосредственно из истины, если можно так выразиться, озарение, которое действует мгновенно. Мне хотелось бы этот вопрос исследовать. Бомб Пожалуй, единственное действие, которое срабатывает мгновенно, – это видение ложного. Кришнамурти. Да, тут трудно подобрать пример. Озарение открыло мне смысл такого факта, как вера человека в Бога. Возьмем это как пример. Бом. И в чем тогда суть вашего озарения? Кришнамурти. Озарение выявило тот факт, что Бог – это мысленная проекция. Бом. Да, и, следовательно, заблуждение. Кришнамуртия, я испытал озарение. Если бы у меня была вера в Бога, то она мгновенно исчезла бы. Таким образом, тут не процесс размышления, а видение истины. Бом. Или заблуждение. Кришнамуртия, или заблуждение. Это полное действие. И с заблуждением покончено. Не знаю, удается ли мне это ясно выразить. Это целостное действие. В нем нет раскаяния или сожаления, ощущения личной выгоды или превосходства. В нем нет вообще никаких эмоций. Оно имеет качество завершенности, полноты. Таким качеством не обладает действие, рождённое мыслью, действие, вытекающее из анализа вопроса, существует ли Бог или Бога нет. Это действие всегда неполно. Бом. Да, я понял. Тогда существует другое действие, при котором Вы пользуетесь словами, пытаетесь осознать озарение. Допустим, вы обращаетесь к вашим слушателям. Какое это действие, полное или неполное, вы говорите, что сделали открытие в отношении Бога. Другие люди все еще воспринимают его как факт и, следовательно, Кришнамурти, но этот человек говорит, исходя из озарения. Бом. Он говорит, исходя из озарения, но при этом он включает процесс времени. Кришнамурти. Да, чтобы выразить нечто. Бом. Чтобы что-то изменить. Давайте теперь это рассмотрим, чтобы стало яснее. Это действие исходит из озарения, и оно выражает истину. Кришнамурти. Да, оно всегда исходит из озарения. Бом. И при этом вам, возможно, придется приводить систему. Кришнамурти. Конечно, разумно обосновывать, что-то додумывать и так далее. А действие, обоснованное мыслью, отличается от действия озарения. Бом. В чем, собственно, состоит различие, когда озарение передается посредством разумной мысли? Вернемся к вашему прозрению в отношении Бога. Вам нужно передать его другим людям. Вы должны выразить его достаточно обоснованно. кришнаморти Да. Бом. И, следовательно, не присутствует ли тут еще какое-то качество озарения, касающееся того, как его передать – вы должны для этого найти какой-то разумно обоснованный способ. Следовательно, в самой попытке передать, в самой форме передачи должно присутствовать нечто от истинной озарения, и в определенном значении это есть мысль. Кришнамурти «Нет, когда озарение передает другому с помощью слов, такое действие будет неполным до тех пор, пока тот, кто передает, будет говорить о своем озарении». Бом. Правильно. Таким образом, вы должны передать то, что даст кому-нибудь озарение. Кришнамурти. Возможно ли дать озарение? Бом. Не в буквальном смысле, но вы должны как-то выразить то, что, возможно, не поддается описанию. Кришнамурти. Да, это может случиться только тогда, когда вы сами уже расстались с верой в Бога. Бом. Но нет гарантии, что это случится. Кришнамурти. Нет, разумеется. Бом. Это зависит от другого человека, от его готовности слушать. Кришнамурти. И вот мы приходим к такому вопросу, существует ли невербальное мышление, мышление без слов. Не могло бы оно оказаться тем средством, которое передаст озарение? Бом. Я готов допустить, что существует такой род мышления, который позволяет передать озарение. Озарение невербально, но мышление само по себе таковым не является. Существует мышление, в котором преобладает слово, но есть и другой вид мышления, в котором порядок устанавливается не словом, а озарением. Кришнамурти. Является ли озарение продуктом мысли? Бом. Нет, озарение проявляется через мысль, но оно никогда не может быть продуктом мысли. Кришнамурти. Очевидно, нет. Бом. «Оно может действовать через мысль. Я хотел бы сказать, что та мысль, посредством которой действует озарение, имеет свой особый порядок, она отлична от всякой другой. Я хотел бы провести различие между этими двумя видами мысли. Вы привели однажды пример с барабаном, который вибрирует от внутренней пустоты. Я воспользуюсь этим сравнением, чтобы показать, что действие барабанной кожи подобно действию мысли, верно?» да Но как озарение происходит? Если оно не является продуктом мысли, не является процессом, вызванным мыслью и всем прочим, то как оно возникает? Бом. Не ясно, что вы имеете в виду. Кришна Мурти. Как возникает у меня прозрение, что Бог – проекция наших собственных желаний, образов и так далее. Я вижу ложность или истинность этого. Как это происходит? Бомб, я себе не представляю, как вы могли бы это описать. Кришнамурти, у меня есть внутреннее ощущение, что мысль не может проникнуть в ту сферу, где происходит озарение, где пребывает истина, хотя мысль действует в любой другой сфере, но истина, ее сфера, могут действовать посредством мысли. Бомб, да. Кришнамурти, в то же время в эту сферу мысль войти не может. Бомб. Это как будто ясно. Мы говорим, что мысль – это ответ памяти, и кажется ясно, что она не может быть необусловленной и свободной. Кришнамурти Я хотел бы, если возможно, рассмотреть вопрос, как происходит озарение. Если это не процесс мысли, то каково качество ума? или качество наблюдения, в которое мысль не может проникнуть. И именно потому, что мысль не может проникнуть, вы переживаете озарение. Мы говорили, что озарение обладает полнотой. Оно не фрагментарно как мысль, значит мысль не может вызвать озарение. Бом. Мысль может информировать об озарении, или она может сообщить какие-то сведения, важные на пути к озарению. Например, разговоры о религии и о чем-то еще Но в конечном итоге озарение зависит от чего-то, что не является мыслью. Кришнамурти. Как же тогда озарение приходит, не если оно прекращение мысли? Бом. Оно может рассматриваться как прекращение мысли. Кришнамурти. Мысль знает, что она не может войти в это пространство. Иными словами, мысль – это мыслящий, наблюдающий, переживающий и все прочее. И мысль сама понимает, она сознает, что может функционировать лишь внутри своей сферы.